15 ноября. И у нас опять денежные затруднения. Кажется, банки действительно перестали нас субсидировать. Неужели тут замешан Непод? Неужели эта рука великого Помпея дотянулась сюда из Азии и захлопнула банковские сейфы? Разумеется, он против восстания. Или же... Как это упорно утверждают, пустяковый инцидент, разгром двух меняльных лавок побудил банки принять столь крутые меры, а Макрица снова укатил в Сицилию. Кстати о том, насколько непоколебимо все еще верят в низах, в Катилину и победу его дела, свидетельствует весьма неутешительный разговор, который произошел у меня сегодня со Спицером. Вот уж настырнейший из настырных судебных исполнителей. У него, оказывается, набралась куча исполнительных листов, отпадавших на нас в суд портных, мясников, булошников, не говоря уже о более крупных неоплаченных счетах за произведение искусства. Примечательно, что этот мелкий люд стал теперь кровожаден, как слепни перед грозой. Все они твердо верят в победу Катилины. А ведь тогда спишут долги, и, как это не смехотворно, они думают, что долги мяснику тоже. Пытаемся продать виллу в пренесте, но так, чтобы об этом не пронюхали кредиторы. Наличные нужны до зарезу. Несколько греческих статуй мне удалось сбыть окольным путем. Кстати, путь сей весьма невыгоден. Но ведь это все капля в море. Гермеса превосходной работы спицер все же успел забрать. Скоро об этом узнает весь Рим. Вчера, прежде чем отправиться с Помпеей за город, старуха снова потребовала, чуть ли не в шестой раз, чтобы Ц вернул ей четыреста сестерциев, которые он у нее занял в прошлом месяце. Я сказал ему — — В первую очередь вам следует уплатить вашей матушке, а потом уже Спицеру. Как мне показалось, Ц даже расстроился. К счастью, вечером он неожиданно принес двадцать тысяч сестерциев. И на том спасибо. Теперь я более или менее спокойно могу ожидать прихода Спицера. Небось, опять явится в восемь утра». Кателина, провозгласившая себя в Этрурии консулом, объявлен врагом народа. Поздновато спохватились. За его голову и головы его сторонников объявлена награда. Против него снарядили два легиона и поставили во главе их консула Антония, коллегу Цицерона. Форум принял назначение Антония благожелательно. Любопытно, что ценные бумаги, упавшие до назначения Антония более чем на 10 пунктов, снова поднялись. Только на хлебном рынке по-прежнему отмечается понижение. Все спешат сбыть зерно. Дни тянутся невыносимо однообразно. «Ц» занят делами и пропадает на форуме. Земельные участки не дают ему покоя. Настроение у него подавленное. Снова клянется бросить политику. 16 ноября. Главк говорит, что никто даже не представляет себе, какие люди их поддерживают. Сенаторы. Чтобы побольше выведать, я для виду усомнился. Тогда он спросил меня, а что, если один из консулов тоже на их стороне? Это может быть только Антоний. Я слышал, что он по уши в долгах. «Пришли два председателя избирательных комиссий. Собираемся ли мы в будущем году выставлять свою кандидатуру в преторы? Это просто смешно. Да кто же судит нас деньгами для компании? Должности покупают только ради провинций, которые тебе потом дают, но при этом влезаешь в неоплатные долги». А когда хочешь выколотить из провинции хотя бы потраченные деньги, тебя сразу обвиняют в злоупотреблении по службе и тащат в суд, особенно если ты в сенате словешь демократом. Це был прав, когда сказал мне сегодня. От новых вил, теплых местечек и целей хорошенькая потаскушка, за которой он как раз увивается. Пока что придется отказаться, дорогой Рар. Знаю, что он старается докопаться до причины столь внезапного и полного прекращения денежных поступлений, но близкие к расу банки, по словам Александра, кормят Це самыми противоречивыми отговорками. Ясно одно. Сити все больше склоняется к Цицерону, то есть к примирению с Сенатом, который, впрочем, в последнее время будто бы проявляет признаки уступчивости. В некоторых банках Ц спрашивают, неужели вы все еще верите в умеренную диктатуру Катилины, умеренную благодаря вам и вашим друзьям? Или вы, может быть, думаете, что все ждут не дождутся вашей диктатуры, диктатуры господина Цезаря из кафе «Форум», и что вы, попав на Капитолий, образумите городскую чернь? Не будьте так наивны. И все до сих пор говорят о разгроме этих двух несчастных меняльных лавок. 16 ноября ночью. Вернувшись ночью, застал перед нашим домом на Субуре толпу. Всякий сброд из пригородов, много молодых парней, деклассированный элемент, по меньшей мере человек двести. Все ругательски ругали Ц. Какой-то изголодавшийся бродяга с выпочканной тиною спиной, он, видно, ночевал на берегу Тибра. Взобравшись на статую Прометея у подъезда, выкрикивал старые смехотворные обвинения о том, что их надули во время выборов. Пришлось пробираться в дом с черного хода. Пробегаю через атриум и уже слышу, как за спиной ломают двери, и толпа врывается в дом. Никого из прислуги не видно. На лестнице белой, как мел, стоит це в кимоно. Сперва он вообще не понимал, что я ему говорю. Все прислушивался к страшному шуму внизу. Там чернь громила атриум. Я потащил его за собой, но он все оглядывался. В огромных дверях его спальни стояла целья, тоже очень бледная. Мы молча пробежали мимо, толпа уже поднималась по лестнице. И нигде ни одного слуги. Спустились по черной лестнице, пробежали крытую галерею. Когда добрались до моих комнат, Рёв уже доносился из сада. Томительные пять минут и громилы у наших дверей. В темноте заталкиваются за конторский шкаф. Размахивая факелами, захваченными в атриуме, они врываются. Кто-то кричит, он сюда, побежал, он здесь. На ходу опрокидывают большую амфору, она разлетается в дребезги. Отодвигают шкаф. За ним, скорчившись, стоит Це. Кимоно его распахнуто. Раздается смех, дурацкие шутки. Только теперь кто-то ударяет меня кулаком в лицо. «Куда девал наши деньги, продажная шкура?» Вот они уже выволокли его на середину комнаты. Рвут кимоно, плюют ему в глаза. Какой-то верзила хватает его обеими руками и прижимает к полу. Другой срывает с него остатки кимоно, и они секутся по всем правилам искусства. Не кради, не кради, не кради. Приговаривают они и лупят во всю. Наконец. Они убираются, во восвоясь. Ц сидит на курточках и клочком желтого кимоно утирает плевки. Я бегу наверх за благовониями. Тем временем Целия привела себя в порядок, ее не тронули. Но я не пускаю ее к нему. Нехотя она уходит. Ц долго не соглашается подняться наверх, пока я ему не сообщаю, что она уже ушла. Полчаса спустя появляются служители притуры. Мы не настаиваем на составлении протокола. Я сую с говорчивым чиновником несколько монет, чтобы и они не настаивали. И все еще не видно ни одного раба. Ни один не бросается защитить своим телом господина, не спрашивает, где он и что с ним. Утром узнаю, что все они спрятались в манеже, Там пережидали, пока чернь не уберется из дома. Ну и времена. 17 ноября. В Атриуме все поломано и перебито. У прибиравшихся там рабов растерянный вид. Разумеется, отменяем прием. Цели еще до завтрака отношу письмо. Хоть бы она не болтала. Вскоре является Клодий с официальным извинением от уличных клубов. Он уже несколько недель не показывался у нас. Вероятно, боится себя скомпрометировать, бывая у Я провел его через разгромленный атриум, а он и бровью не повел. Два часа он наедине беседовал с Ц. Затем меня послали за Александром, я вошел вслед за ним. Це беспокойно шагал взад и вперед по комнате. Клодий лакомился имбирем из глиняной мисочки и лишь мельком взглянул на Александра, когда мы вошли. Последнего я уже известила события их минувшей ночи, и о них более не упоминалось. И тут произошла одна из самых удивительных сцен, свидетелем которой мне когда-либо довелось быть. Це начал разговор с простой констатацией того, что народу Рима осточертили махинации форума. Он устал от бесплодных мошеннических выборов. В недрах его пробуждаются новые силы. Возрождение уличных клубов доказывает, что гражданин Рима намерен взять руководство государством в собственные руки. Беспорядки в столице, быть может, и свидетельствуют об отсутствии разумного и дальновидного руководства, быть может, в подлинное движение масс кое-где и затесались безответственные элементы. Но даже эти случайные эксцессы говорят о том, что новые силы ищут выхода, и эти силы руководство демократической партии недооценивало. Там интересовались только интригами банков и, в лучшем случае, бессильными потугами ремесленных союзов выступить в роли посредников. Но сити и союзы — это еще не Рим. — Слишком долго у нас господствовало мнение, — сказал он серьезно, — что голоса избирателей — это оружие. — Верно, голоса — это оружие. Но не для избирателей. Для избирателя его голос прежде всего — товар. Для него это такое же оружие, как меч для оружейного мастера. Он не воюет им. Он продает его. Когда покупатель купил меч, он приспокойно может отправить мастера к працам. Сама избирательная система насквозь прогнила — «Демократия не нуждается в ней более». Александр глаза вытаращил, услыхав из уст Це старый тезис о том, что демократическую программу нельзя осуществить путем одного лишь голосования. «Ц» говорил необыкновенно уверенно и ясно. Настала минута, когда доведенный до крайности римский гражданин должен начать проводить в жизнь свою собственную политику. А скотина, которую гонят к избирательным урнам, не способна проводить никакой политики. Пора из стада избирателей сформировать демократическое войско. Ударные части нам поставят уличные клубы, которые в руках у Клодия. Александр пусть попытается охватить безработных членов ремесленных союзов. Надо также раздобыть списки избирательных комиссий. Их председатели, пожалуй, еще слишком обозлены. Им, вероятно, приходится выслушивать издевательские замечания от бонз ремесленных союзов. А господа бонзы, конечно, напирают на то, что, заключая предвыборное соглашение, они всегда требуют внесения предназначенной для подкупа суммы в депозит. И надо как раз сыграть на возмущении рядового избирателя мошеннической проделкой на консульских выборах и терпеливо разъяснять, как бессовестно шикарные клубы «Сити», господа демократы с форума надули его, Надо беспощадно разоблачать предательство банков. Отставать от Кателинариев в этом смысле мы ни в чем не должны. Связь с ними он, С, берет на себя. Он пояснил Клодию и Александру, что как с самим Кателиной, так и с другими главарями он по-прежнему в превосходных отношениях и даже еще после выборов поддерживал их деньгами. Подробно обсуждался вопрос о вооружении. У распущенных уличных клубов оружие имелось, его в свое время тщательно припрятали. Под трухлявыми половицами лежало оружие. Все недействующие водопроводы были забиты им пустые хлебные лари были не так уж пусты, а старая одежда прикрывала не только глинобитный пол. Напомаженный красавчик просиял от одной мысли, что разберет стену своего гимнастического зала и прикажет достать хорошо смазанные мечи. Оружия более чем достаточно. Можно даже уступить часть кателинариям, с определенными гарантиями, разумеется. Все понимали, что избранный путь опасен. Дело может обернуться и так, что придется выступить против Сити. Следовательно, необходима крайняя осторожность. Красса, которая опять уехал по делам в Сицилию, решено было не вводить в подробности заговора, чтобы он всегда мог заявить, он мол, ничего о нем не знал. А Це. В данный момент никак не пользовавшийся любовью масс, пусть встречается только со старшинами уличных клубов и публично подчеркивает свой нейтралитет. Он сказал, что, возможно, даже попытается войти в сношение с Цицероном. Во время всего разговора Ц крупными шагами мерил комнату. Но один только я знал, почему он предпочитает не садиться. Ничего хорошего я от этого плана не жду. Насколько удивительна способность «С» извлекать из всего урок и все оборачивать в свою пользу, это ясность ума — позволяющие ему правильно понимать даже самые неприятные инциденты и объективно оценивать их политическую значимость, ведь его проницательный взгляд мгновенно распознал в разбушевавшейся черни лишь искаженный облик самого народа а несколько разошедшихся хулиганов не скрыли от него могучую фигуру встрепенувшегося, вспомнившего о своей былой силе римского гражданина, настолько опасны его скоропалительные решения. 18 ноября. Мы явно приближаемся к катастрофе. Едва лишь прекращается приток крупных сумм для тех или иных политических целей, как, например, сейчас. В доме полное безденежье. Все у нас построено на песке. Позавчерашние двадцать тысяч тут же разошлись. Водопровод поручают чинить конюхам, так как водопроводчики требуют немедленной оплаты наличными. И это в доме верховного жреца. А тем временем хозяин занят тем, что выпроваживает агентов по продаже земельных участков, которые требуют от него не более и не менее как полмиллиона до полудня. С. собирался с позаранку отправиться за город, чтобы привести Помпею и свою мать. Но тут пришло письмо от одного из крупных банков, и вскоре появилось несколько господ, которые задержали его на целых два часа. Он отправил меня с запиской к Муции, и она явилась после полудня. Тем временем Це поручил Клодию съездить за Помпеей с настоятельной просьбой не являться с обеими дамами до полуночи. Затем Це поужинал с Муцией. Мне она не нравится. Стара. А в Атриуме уже сидел посланец от банка и ждал. Ждал напрасно. Цэ вышел к нему весь красный и отослал его с каким-то малоутешительным заверением. Вероятно, Муции надоело загонять все драгоценности, которые ей присылает Помпей. Какая чудовищная распущенность! Хотелось бы знать, откуда у Цэ те двадцать тысяч, которые он получил позавчера? От Сервилей? Но ведь муж, накрыв ее с каким-то борцом, взял на учет каждой сестерцей. Цинтия дуется. Тертулла? Да, может быть, от Тертуллы. Девятнадцатое ноября. Клодий с дамами только сегодня днем вернулся из компании. Помпея пожаловалась, что он говорит ей одни пошлости, и очень жалела Це за его переутомленный вид. Це захватил меня с собой на жреческую трапезу, на которой присутствовал и Цицерон. Видя их вдвоем, я сделал кое-какие выводы об отношении Цицерона к моему хозяину. Они знают друг друга с малолетства, и Цицерон по сей день не может преодолеть Некоторой робости, которую он когда-то испытывал перед аристократом. Ц обращается с ним так любезно, как он это делает только с низшими, впрочем, к Александру это не относится. Тот для него действительно незаурядный человек. Уже за устрицами они заспорили на литературные темы. Ц для вида кое в чем уступил ему. Но Цицерон этим, должно быть, не удовлетворился. Великий человек пустился рассуждать на тему «Война на Востоке». «Свергнуто двадцать две диктатуры», — провозгласил он с явным удовольствием. «Цивилизация торжествует. Вспомните, ведь под владычеством этих двадцати двух монархов никто не пользовался защитой...» закона В любую минуту любого человека, будь он высокого или низкого звания, могли казнить без суда и следствия. А там, где водружен римский орел, этого ни с кем не может случиться. Птица сия строптива и прожорлива, но она стоит на страже закона». Нет другого такого государства на свете, законы которого запрещали бы лишать жизни гражданина, будь он высокого или низкого происхождения, без согласия народного собрания. Всем известно, что основную часть своего состояния Цицерон вложил в эфесские дела. И потому он в финансовом отношении целиком зависит от порядков, установленных Помпеем в Азии. Он только о том и думает, во сколько ему встанет откуп пошлин. Затем он стал всячески превозносить азиатскую культуру. «К нашим завоеваниям надо отнести и книги, и произведения искусства, и умение его ценить». «Мы завоевали идеи. Говорят, мы покорили Азию. А я скажу, теперь все дело в том, что мы покорились покоренным, а именно их культуре. Я считаю, что в штабе нашего милейшего Помпея кое-чего не достает. В нем слишком много солдат и дельцов, и слишком мало литераторов и людей искусства». Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я рассуждаю, чисто практически, как трезвый реалист в политике. Наши катоны и катуллы взяли это выражение на откуп. По их мнению, реалист в политике лишь тот, кто не берет в руки книгу, разве что приходорасходные книги. И он не без остроумия рассказал анекдот о старом катулле. Попечитель храма Юпитера, который из двух присланных Помпеем золотых статуй богов, не раздумывая, выбрал более толстого башка. Остроты его скорее пришлись бы мне по вкусу, если бы меня тоже пригласили к столу. А так меня больше занимали артишоки, которые он уплетал, чем остроты, которые он отпускал. Чем-то Цицерон мне напоминает снулую рыбу. Он был весьма оживлен, остроумен, но глаза его при этом оставались мертвы. Он все время следил, доходят ли его шутки, и, видимо, страдал, когда им не отдавали должного. Он выказывал и решительность, но явно сомневался, что кто-нибудь в нее поверит. С его всезнайством дело обстояло примерно так же — То была осведомленность финансиста, которому не достает еще одного последнего сообщения, одной, быть может, все решающей секретной информации. Когда Цицерон принялся за дрозда, и ему на рукав упали головки спаржи, которыми была начинена птица, он тут же отодвинул тарелку и занялся фрикассе из дичи. К Он относился примерно так же, с опаской, ведь оба были с начинкой. Разумеется, он прекрасно знает, что «Ц» все еще связан с кателинариями. Це ловко перевел разговор на события дня. Он тепло поздравил Цицерона с произнесенной им восьмого речью против Кателины и три смены блюд они беседовали о некоторых оборотах в ней, построенных, с точки зрения грамматики, несколько смело. Было упомянуто и бегство Катилины из Рима. И тут Цицерон произнес знаменательные слова. «Едва только Катилина вышел за городские ворота, он вышел из игры. Никто уже не ведет с ним переговоров». Оставка его могла быть только на переговоры, а не на перевороты. Угрожая восстанием, можно нажить капитал. Поднять же его — значит потерять все. Цев выразил сожаление, что заслуги консула перед республикой недостаточно оценены Сенатом. При этом он... Я уж точно не помню, в какой именно связи вскользь упомянул имя Фульвии, как старой своей знакомой, в ответ на что Цицерон бросил на него быстрый подозрительный взгляд. За фруктами Цицерон небрежно заметил: Катилинариев в скором времени ожидает сюрприз, который не останется без последствий для этих отнюдь не пренебрегающих земными благами господ. К сожалению, он так и не пояснил, какой именно сюрприз и какие последствия, хотя Ц, собственно, ради этого и явился сюда. К концу трапезы, когда подали сыр, Це еще бегло коснулся земельного вопроса. Он стал красноречиво описывать бедственное положение мелких землевладельцев. Цицерон испытующе посмотрел на него. Но и тут оставался уклончив, ограничиваясь общими рассуждениями. Он однажды уже провалил предложение демократов о семейной реформе и, по-видимому, не изменил своих взглядов. Для этого он в чересчур большой дружбе с сицилийскими поставщиками зерна. По дороге домой Ц сказал... У любого трурского овчера больше патриотизма, чем у этого консула. Вы обратили внимание, какую он скроил физиономию, когда я затронул земельный вопрос? Но простились они, как старые добрые друзья.